Глава двадцать вторая. Как и следовало ожидать, этот внезапный удар заставил Юджина поколебаться. Ему стало страшно. Миссис Дейл обратилась к Олфаксу, чтобы он употребил все свое влияние и заставил своего подчиненного образумиться. Но она не собиралась этим ограничиться. Она только и думала о том, как бы очернить Юджина, ославить его перед всеми. но так, чтобы Сюзаны этого не коснулось. Если раньше ю д ж е н был с ней не милосерден, то и она теперь не знала пощады. Она хотела заставить его окончательно отказаться от Сюзаны и даже не видеться с ней. Побывав у Уинфилда, она намерена была тут же мчаться в Ленокс, чтобы помешать. всяким дальнейшим планом влюблённых каким-либо неосторожным решением Сюзаны или возможному приезду Юджина. Обращение Коинфилду не принесло ей ни нравственной поддержки, ни даже просто сочувствия. Оинфилд не видел причин ы вмешиваться. Он ведь не опекун Юджина и не б л ю с т и т е л ь общественной нравственности. Впрочем, он был рад узнать Об этой истории он приобрел теперь моральное право обходиться с Юджином несколько иначе. Правда, ему было немножко жаль его, какой мужчина не по сочувствовал бы Юджину. Но занятый мыслями о реорганизации своей строительной компании, он уже с меньшим огорчением думал о предстоящих Юджину потерях. Когда же последний немного позже обратился к приятелю в надежде с его помощью реализовать свои вложения в Синее море, Уинфилд ответил, что не видит возможности что-либо сделать. Дела компании не блестящие. Необходимо укрепить ее финансовое положение новыми капиталовложениями. Если не удастся в самом скором времени разместить все акции. неизбежно полная реорганизация. А лучше, что может ожидать Юджин, это получить за свои бумаги акции нового выпуска, но уже на значительно меньшую сумму. Таким образом, Юджин убедился, что и с этой стороны ему грозит крах. Когда Юджин полностью о сознал, какой удар нанесла ему миссис Дейл, Он понял, что должен откровенно объясниться с Сюзаной. Вся эта история привела к самым плачевным для него результатам, и он начал задумываться над тем, что же с ним теперь будет. Свой оклад в двадцать т тысяч долларов в год он потерял. Надежды на полную материальную независимость, которую сулило ему синее море, растаяли как дым. О прежнем образе жизни нечего было и мечтать, ведь жизнь в обществе требует больших средств. Все это делало его нулем, совершеннейшим нулем. А если начнутся разговоры о н р а в с т в е н н о й стране его отношении с Сюзанной, о его безжалостном поступке с Анжелой, если это дойдет, например, до слуха у Айта, что тогда будет? Уайт уж постарается р а с т р е з в о н и т ь это по всему Нью-Йорку, а ю д ж и н е заговорит весь город, по крайней мере весь издательский мир. Перед ним закроются двери всех редакций. Сам Колфакс едва ли будет болтать. Что касается Уинфилда, то Юджин не допускал мысли, что миссис Дейл была у него, но если она все же была, Не распространится ли эта весть и дальше? Расскажет ли Колфакс Уайту? Сохранит ли тот все в тайне, если узнает? Разумеется, нет. Постепенно Юджин начал отдавать себя отчет в безумии своего поведения. Что он надел? Подобно человеку, усыпленному сильным наркотиком, он медленно приходил в себя. пытаясь в о о б р а з и т ь что с ним. Место потеряно. Наличных денег у него немного, всего пять-шесть тысяч. Единственное его богатство — любовь Сюзанны. Но ее мать объявила ему войну, а он связан Анжелой, которая не даст ему развода. Как уладить все это? Но разве может он думать о том? Чтобы вернуться к Анжели, конечно, нет. Он сел к столу и написал сюзанне письмо, которое должно было все объяснить и открыть ей путь к отступлению, что он считал своей первейшей обязанностью перед ней. Любовь моя, сегодня утром у меня был разговор с мистером Колфаксом. То, чего я опасался, случилось. Ваша мать ездила не в Бостон, как вы думали, а в Нью-Йорк. Она виделась с Колфаксом и, вероятно, также с в о и м другом Уэнфилдом. Последнее меня мало огорчает, так как я не связан с его компанией жалованием или определенным доходом. Но ее разговоры в издательстве причинили мне непоправимое зло. Просто говоря, я лишился места. Очевидно, главную роль тут сыграли происки других лиц, к которым ваша мать не имеет никакого отношения. Но ее жалобы и обвинения, несомненно, з а в е р ш и л и то, чего она не могла бы добиться одна. Дорогая моя, понимаете ли вы, что это значит? Я вам как-то говорил, что все мои наличные деньги вложены в курорт Синее море, который по моим Предположением должен был со временем развиться в крупное дело. Возможно, что так оно и будет. Но потеря места сильно отразится и на моем положении в этом предприятии, если только мне не удастся немедленно подыскать себе что-нибудь другое. Я вынужден буду, по всей вероятности, отказаться и от квартиры на р е в е р с а й д Драйв и от собственной машины. И вообще сильно поубрать паруса перед ураганом. Это значит, что если вы захотите жить со мной, мы должны будем довольствоваться скромным заработком художника. Разве только я приму решение подыскать себе другую службу, и мне удастся это сделать? Я, собственно, такое примерно будущее и представлял себе, когда ездил за вами в Канаду. Но поскольку это стало свершившимся фактом, Вы, возможно, захотите переменить свое решение. Если с синим морем ничего не случится, мой пай в этом деле может со временем материально обеспечить меня. Сейчас сказать что-нибудь трудно, и во всяком случае до этого еще далеко. А пока я могу рассчитывать только на заработок художника, но и это во многом зависит от того. Как далеко намерена зайти в с в о и мести ваша матушка? Она настроена в высшей степени враждебно. Вы слышали, что она говорила в охотничьем домике. Очевидно, это были одни слова. Дорогая, я пишу все это для того, чтобы ясно представить вам положение вещей. Если вы решите связать свою судьбу со мною, Вам быть может придется иметь дело с человеком, репутация которого сильно пошатнулась. Вы должны понять, что между Юджином Витлой, директором United Magazines, и Юджином Витлой, художником, разница огромная. Любовь к вам внушила мне безрассудную смелость. Она побудила меня бросить вызов всему миру, так как вы прекрасны. Так как вы самое совершенное создание, к а к о е я когда-либо знал, я принес всего себя на алтарь любви. Я бы с радостью сделал то же самое снова тысячу раз. До вашего появления жизнь моя была пуста. Я только притворялся, что живу, зная в душе, что такая жизнь пустая видимость недостойная ложь. Но появились вы. И мир ожил для меня. О как прекрасны были эти дни, эти вечера. Разве могу я забыть Дэйрвью или Сине е море или Брайерклифф или тот дивный день, первый день нашей любви на Саутбич? Моя дорогая девочка, в вашем чувстве было столько красоты, столько безоблачного счастья. Мы решились на ч а н н ы й шаг. И сам я ни о чем не жалею. Мне снился чудный волшебный сон. Но может быть, прочитав мое письмо и узнав, как обстоит дело, вы задумаетесь, о чем я и пишу, и пожалеете, и во многом раскаетесь и примете другое решение. Поступайте же без колебания так, как считаете нужным. Вспомните. Что я просил вас спокойно подумать обо всем еще задолго до того, как вы открылись вашей матушке. Мы с вами хотели смело идти в жизни своим путем, не по повторенной дороге. Едва ли и тогда можно было надеяться, что люди станут смотреть на вещи нашими глазами. Напротив, можно было с уверенностью сказать, что нас ждут огромные неприятности. И все же меня это не пугало, да и теперь не пугает. Если вы решите приехать ко мне сюда, сообщите мне об этом. Если вы хотите, чтобы я приехал к вам, позовите меня. Мы отправимся в Англию или в Италию, и я снова займусь живописью. Я убежден, что могу еще писать. Если же мы останемся здесь... И я постараюсь найти себе какое-нибудь место. Вы должны помнить, однако, что ваша матушка еще не сложил а оружие. Она, пожалуй, р е ш и т с я и на более крутые меры, чем до сих пор. Вы думали, что сможете уговорить ее, но, по видимому, вы ошибались. Я полагал, что там в Канаде мы одержали победу, но оказывается и это не так. Если она захочет помешать вам получить вашу долю наследства, это может ей удасться. При желании она может лишить вас свободы, запереть в сумасшедший дом. Мне бы хотелось поговорить с вами лично. Можно мне приехать в л е н о к с повидаться с вами? Собираетесь ли вы вернуться в Нью-Йорк на будущей неделе? Нам нужно все обдумать, нужно действовать теперь или никогда. Но если вами овладеет сомнение, не считайтесь со мной. Помните, что условия изменились. Все ваше будущее зависит от вашего решения. Пожалуй, мне давно уже следовало поговорить с вами так, как я говорю сейчас, но я не думал, что ваша матушка способна сделать то, что она сделала, и что в этом вопросе будет играть какую-то роль. м о ё материальное положение, жизнь моя, радость моя для меня настал день величайших испытаний. Я глубоко несчастен. Но только от мысли, что могу вас потерять, все остальное в сущности не имеет значения. С вами все покажется прекрасным, чтобы не готовила мне судьба. Без вас жизнь станет чернее ночи. От вас зависит решение, и вы должны принять его не откладывая. Как вы скажете, так и будет. Повторяю, со мной не считайтесь. Вы молоды, перед вами блестящее будущее. Я в конце концов вдвое старше вас. Я стараюсь рассуждать трезво, чтобы вы ясно представляли себе, что вас ждет, если вы решите стать моей. Но правильно ли вы поймете меня? Вот о чем я порою себя спрашиваю. Уж не было ли все это сном? Вы так прекрасны. Вы были для меня источником радости и света. Неужели это был мираж, п р е л ь с т и т е л ь н ы й обман? Кто знает? Кто знает? И все же я люблю вас, люблю, люблю. Тысячу поцелуев, мое божество, жду вашего решения, Юджин. Сюзанна в Леноксе прочитала это письмо и впервые в жизни задумалась глубоко и серьезно. Что происходит? На что она идет? Такой поворот дела пугал ее. Ее мать оказалась упорнее, чем она предполагала. Подумать только, что она могла пойти к о л ф а к с у что она могла так лгать, так бросаться своим словом. Сюзанна никогда не поверила бы, что ее мать способна на это. Она никогда не поверила бы, что Юджин может потерять место. Он казался ей всесильным. Он сам себе ставил законы. Однажды он спросил ее, за что она его любит, и она ответила. За то, что вы гений и можете сделать все, что захотите. Полно те. Что вы? ответил он. Это вовсе не так. Ничего особенного я сделать не могу. У вас неверное представление обо мне. Несколько настаивала она. Вы художник и к тому же писатель. Это лесное т мнение. в н у ш и л и ей рекламные брошюры, составленные им для Уинфилда, стихи, посвященные ей, и старые газетные вырезки со статьями, которые он когда-то писал в Чикаго. Однажды она была у него в гостях, и он показал ей свой старый блокнот со всякими записями и зарисовками. И вы управляете таким большим предприятием? И сами заведовали отделом рекламы и художественным отделом. Она запрокинула голову и восторженно посмотрела ему в глаза. О боже мой! Какой длинный перечень талантов! Видно, боги впрямь н а с ы л а ю т безумие на тех, кого они хотят п о г у б и т ь И он поцеловал ее.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 п р е д с т а в и т е л ь о п е к у н с к о й конторы Маркорт и опять же доктор Вули. Бедные, р а с т е р я в ш и й с я Сьюзане пришлось выдержать новую осаду. Тут были и лукавые доводы матери, уверявшие, что если она подождет год и потом скажет, что по-прежнему любит Юджина, никто не помешает им соединиться. И заявление мистера Питкерна, что всякий суд... куда бы она ни обратилась, признает, с ю зану н неспособны управлять своим имуществом, и осторожное предупреждение доктора Вули о том, что едва ли целесообразно обращаться к медицинской экспертизе, но если миссис Дейл будет настаивать, то Сюзану н несомненно признают невменяемой, хотя бы для того, чтобы не допустить неосвященный церковью брак.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 Набрасывалась миссис Дейл на Сюзану, не взирая на то, что девушка упорно молчала. Ты дала уговорить себя, не потрудившись даже подумать как следует. От одного года ничего не с т а н е т с я Чем это может повредить тебе или ему? Но зачем ты сказала мистеру Колфаксу, мама? Снова и снова спрашивала Сюзана. н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 А если ты и тогда не изменишь р е ш е н и е что ж, так и быть. Тем временем он получит развод. Она вовсе не думала того, что говорила, но всякий довод был хорош, лишь бы оттянуть время. Да, я вовсе не хочу выходить за него замуж, упрямо настаивала Сюзана, н цепляясь за свою первоначальную идею. Я не того хотела. Что ж, пусть так, благодушно отозвалась миссис Дейл. Через год ты будешь рассуждать иначе. Я не хочу прибегать к насилию, но нельзя требовать от меня, чтобы я спокойно смотрела, как разваливается моя семья, как ты сама себя губишь. Ведь ты не даешь себе отчета в своих поступках. Это, наконец, мое право. Во имя всех лет, которые я тебе посвятила, ты должна оказать мне хоть каплю уважения. Год пройдет незаметно и для тебя и для него. Ты убедишься, действительно ли он тебя любит. Возможно, что это мимолетная прихоть. У него были другие женщины, до тебя будут, вероятно, и другие после тебя. А может быть, он вернется к миссис в и т л а То, что он тебе говорит, никакого значения не имеет. Ты должна испытать его, прежде чем разрушать и его семью, и свою. Если он действительно тебя любит, он охотно согласится ждать. Пройдет год, и можешь делать все, что угодно. Я могу только надеяться, что если ты уйдешь к нему... то хотя бы на правах жены. Если же вы будете настаивать, я постараюсь по мере сил потушить скандал. Напиши ему, что по твоему вам нужно подождать год. Тебе не зачем видеться с ним, это лишняя трёпка нервов. И для него будет лучше, если ты только напишешь. Ему будет гораздо тяжелее, если вы встретитесь и все начнется сначала. Миссис Дейл смертельно боялась влияния Юджина на Сюзанну, но тут ей не удалось ничего добиться. Ничего подобного, заявила Сюзанна, ничего подобного. Я еду в Нью-Йорк, и больше мы об этом говорить не будем. Миссис Дейл пришлось уступить. Ничего другого ей не оставалось.